Глава 4. Я вам вроде уже говорил про комнату. Комнату с десятками замков на двери. Я-то думал, что и впрямь накрепко её закрыл, но в один прекрасный день все замки вдруг разом открылись. И знаете, почему это вышло? из песенки. Если бы я не услышал эту песенку опять, воспоминания о моей мамаши остались бы где-нибудь в пяти тысячах метров под землёй и никогда не вылезли наружу. Когда мне было одиннадцать или двенадцать, я сбежал от матери, задавшись целью оказаться как можно дальше от дома. Беспомощно брёл по автостраде, прорезающей насквозь всю страну, то и дело тайком забираясь в кузов какого-нибудь грузовика, чтобы уехать ещё дальше. Но особо продвинуться не удалось, поскольку я попал в аварию. Копаясь в мусорных баках на рынке, я заметил в самом углу стоянки небольшой фургон, На номерном знаке было написано «Канвон», и я задумался, где же этот «Канвон» может быть. «Канвон» — провинция Республики Корея, расположенная примерно на той же широте, что и Сеул. Водитель тем временем вылез из кабины. Дверцу за собой не запер. Наверное, собирался сразу вернуться. Подумалось, что самый момент заглянуть в этот фургон, может, удастся раздобыть что-нибудь поесть или даже немного деньжат, если повезёт. Я быстро метнулся в кабине и открыл дверь. Внутри увидел куртку водителя. Залез во внутренний карман и нашёл толстый бумажник, решив, что теперь наемся от пуза, вытащил его и сунул себе в карман, когда вдруг услышал чьи-то шаги. Заозирался по сторонам, но спрятаться было негде, так что я нырнул в грузовой отсек и притаился там. Должно быть, вернулся водитель, поскольку сразу же заскрежетал стартер и мотор завёлся. Я ждал момента выпрыгнуть, как только фургон хотя бы слегка замедлит ход, но вскоре мы оказались на федеральной автостраде и продолжали неуклонно мчаться вперёд в темноту. Мне ничего не оставалось, кроме как ждать, пока фургон куда-нибудь заедет и остановится. От мерного покачивания машины меня здорово разморило, и я и сам не заметил, как уснул. Проснулся я только через неделю. Пока я спал, фургон врезался в легковушку, которая выскочила навстречу, и несколько раз перевернулся через крышу. Водитель погиб на месте. Меня, должно быть, выбросило из кузова, поскольку нашли меня немного в стороне, с окровавленной головой. Когда через неделю я очнулся, всё стало по-другому. Я лежал под тёплым, чистым больничным одеялом, и ко мне регулярно заглядывала медсестра, которая ласково спрашивала, не болит ли у меня что. Приносила воды, когда мне хотелось пить, и лекарства, когда я морщился от головной боли. Я не мог ни шевелиться, ни говорить, но мне было на удивление хорошо. Иногда казалось, что я уже умер и попал на небо. Но если б я даже и умер, жалеть мне всё равно было бы не о чем. Так что я был рад просто лежать там, крепко зажмурившись». Лежал я возле окна, через которое струилось солнце, и пусть даже из-за хирургических швов не мог открыть глаза, кто-то приходил и раздёргивал занавески. Моё сердце впервые за всё время оттаяло. Вот, значит, каково это, когда тебя любят. «Как это чудесно!» — думал я. Когда я стал понемногу поправляться и начал говорить, ко мне пришёл врач и стал разговаривать со мной, но мне не хотелось много болтать языком. Увидев, что ко мне вернулась речь, он мог спросить, кто я такой, выяснить, где я живу, и позвонить моей матери. Было жутко даже просто подумать об этом. Так что я старался держать рот на замке и делал вид, будто обдумывая его вопросы, крепко зажмурившись, типа «так жутко болит голова». Наконец врач перестал забрасывать с меня вопросами и после нескольких томограмм мозга оставил в покое. На следующий день врач сказал, что я ничего не помню из-за той аварии. Странное дело. Стоило мне услышать эти слова, как окружающиеся в голове воспоминания и впрямь стали довольно туманными. Первый замок на той двери защелкнулся, когда я увидел улыбающееся лицо медсестры, треплющее меня по голове. Другой, когда остальные пациенты в палате зааплодировали, поскольку мне, наконец, удалось пошевелить руками и сжать пальцы в кулак. Так они и закрывались один за другим, эти замки, запирающие комнату моих страшных воспоминаний. И, как и предположил врач, я почти потерял память. Забыл, кто я, как меня зовут. Всё забыл. Представители власти, наверное, решили, что я сын водителя, поскольку его бумажник обнаружился среди моей одежды. Дорожная полиция, занимавшаяся аварией, страховая компания связались с родственниками водителя, и те приехали в больницу Полицейские, естественно, считали, что я из этой семьи, но жена и дети водителя, увидев меня, ничего не сказали Жена вроде как спросила у меня, что связывало меня с ее супругом, но когда ей сообщили, что из-за шока я ничего не помню, она не стала продолжать расспросы Увидев, как я ем, пользуясь левой рукой, и лишь сказала, что муж её был тоже левша, не знаю почему, после похорон её супруга, она стала заглядывать ко мне время от времени, как к своему собственному больному сыну. А потом, когда я достаточно оправился, чтобы выписаться из больницы, взяла меня к себе домой. Я отправился с ней, поскольку мне всё равно было некуда больше пойти, но про себя решил, если мне там не понравится, можно будет в любой момент сбежать. Но только представьте, все меня ждут, ждут с распростёртыми объятиями. Там были три девчонки. Одна в классе в седьмом, другая в старших классах, и ещё одна даже младше меня. И ещё там был яблоневый сад, сотни яблонь. Девчонки ждали меня в тени дерева прямо у ворот, и когда мы подъехали на такси, все вскочили и бросились открывать перед нами калитку. Та, что постарше, помогла мне выбраться из машины, поскольку я до сих пор был на костылях, а средняя взяла мою сумку. Самая маленькая бросилась матери в объятия и посмотрела на меня. Глаза её не были холодными, наоборот, полны тепла и любопытства. Даже теперь, когда я мысленно возвращаюсь к тому дню, мне кажется, что это было больше похоже на сон. Женщина сказала, что я могу оставаться у них, пока ко мне не вернётся память. Заглянул за ворота — и я впрямь почувствовал себя как дома. Казалось, что я долго шатался по каким-то тёмным местам и, наконец, нашёл дорогу домой. Знаете, как красив яблоневый сад в июне. Приятно было просто смотреть на зелёные яблочки, ещё совсем маленькие, гроздями свисающие с веток. Когда я показал на них, женщина улыбнулась и произнесла «Просто немножко подожди, пока они созреют. Тогда ешь, сколько влезет». И в этот момент тёмная комната в моём сердце провалилась куда-то в самые глубины подвала моего подсознания. Да, я могу жить здесь. Да, я могу обрести новую жизнь. Больше не надо никуда бежать, не надо постоянно озираться по сторонам, трепеща от страха. Я прожил там пять или шесть лет. Как и сказала мне женщина, никто не запрещал мне, когда яблоки созревали, наедаться от пуза, хрустеть ими, пока рот не слепался от сладости. Девчонки по утрам собирали опавшие за ночь яблоки. Все остальные ели помятые или червивые, но я обирал самые крупные, самые зрелые яблоки прямо с веток. И всё же женщина ни разу и словом против этого не обмолвилась, лишь смотрела на меня с тёплой улыбкой на лице. Если б не эта песенка, Если бы я её тогда случайно не услышал, то я так и жил бы в том саду, глядя, как наливаются яблоки, подрезая ветки, прореживая кроны и опрыскивая деревья инсектицидами. В тот день я вытащил на двор поломанные ящики для яблок, чтобы сколотить их заново. К тому времени у меня тоже появились свои обязанности по дому, даром я свой хлеб не ел. Яблони были ещё не в полном цвету, но все яблоки из погреба мы уже продали и теперь наводили в нём порядок. И тут при звуке песенки и стоящего рядом радиоприёмничка моя рука с молотком замерла в воздухе. Эта песенка буквально вонзилась мне в уши, моё сердце затрепетало, и я ощутил удушье. Поначалу не понял, почему. Вытер с лба холодный пот, с усилием выдохнул, Но тревога и страх никуда не девались. Рука, держащая молоток, задрожала. Ощутив дурноту, я поспешно выключил радио, но уже понимал, что происходит нечто ужасное. Бросился на землю и увидел молоток у себя в руке. Песенка продолжала назойливо крутиться в голове. Я ведь вроде рассказывал о самом раннем своём воспоминании. Ну да, про тот день, когда я едва не задохнулся придавленной подушкой. Так вот... Другое воспоминание, столь же глубоко врезавшееся мне в мозг, — это та самая песенка. По-моему, это было, когда я ещё едва умел ходить и самостоятельно передвигаться по комнате. Не знаю почему, но мать била меня смертным боем. Когда я начинал плакать, она могла затащить меня в ванну и засунуть в наполненную ванну и окунуть мою голову под воду. И, наблюдая, как я задыхаюсь и корчусь от муки, негромким равнодушным голосом напевала эту самую песенку. Пусть даже казалось, что моё сердце вот-вот разорвётся в клочья, поскольку вода полностью заполняла мне рот и нос, я всё равно слышал её пение. Когда песенка заканчивалась, она отпускала меня и отправлялась приложиться к бутылке. Всё это регулярно повторялось достаточно продолжительное время. Через несколько лет я даже привык к тому, что меня засовывают с головой в наполненную ванну. Когда вдоволь натешившись, моя мать отправлялась на поиски спиртного, я вылезал из воды, после этого обычно меня рвало, и, вытирая слезы, машинально гудел под нос мелодию этой песенки, которая продолжала звучать у меня в голове. Она должна была пугать меня до чертиков, но эта мелодия просто навеки поселилась у меня в мозгу. Я очень хотел, чтобы она умолкла, но ничего не выходило. Не помню, сколько раз был избит до полусмерти, после чего ходил весь в синяках. Знаю, что время от времени попадал в больницу, но все эти воспоминания — лишь фон для песенки, словно видеоряд в музыкальном клипе. То, что впивалось мне в сердце десятками острых иголок, вытягивало из меня все жилы. Это тот самый мотивчик. Стоило ему зазвучать, как я уже знал, что за этим последует. Песенка была сигналом о том, что сейчас будет больно. И вот эту-то песенку я вдруг услышал опять. Пока я холодной ранней весной стучал молотком в садовом сарае, она разом пооткрывала все замки той потаённой комнаты, о которой я вроде бы окончательно забыл. Прошло уже несколько лет, и моей матери было уже до меня никак не добраться — Но стоило послышаться знакомым звуком, как я вновь превратился в того трёх- или четырёхлетнего ребёнка и задрожал от страха, припомнив те ужасные случаи, когда захлёбывался в ванне, когда в меня тыкали острыми ножницами или отбивали мне мясо от костей. Если бы я узнал песенку с первой строчки, то сразу выключил бы приёмник, но лишь после того, как зазвучал припев, сообразил, что это та самая, которая так любила напевать моя мать. Я не понимала, о чём поют, но сама песенка, льющаяся из радиоприёмника, исполняемая чистым и слегка насмешливым голосом, сильно отличалась от той, что частенько напевала моя мать. Я просто не мог поверить, что мелодия, служившая фоном к действиям, оставляющим меня с гноящимися ранами, переломами и шрамами, на самом деле звучит довольно жизнерадостно и беспечно, словно она из какого-то детского мультика. Я швырнул молоток на землю и зашел в дом, где замотал голову одеялом и стал ждать, когда эта песенка уйдет прочь. Но она вновь, ожившая, все громче и громче звенела у меня в голове. И вскоре я поймал себя на том, что подпеваю ей в такт. От этого мороз пробежал по коже. Одна из девочек постарше, услышав, как я мычу какую-то мелодию, спросила у меня, откуда я знаю эту песню. Поначалу я просто не мог ничего ответить, потом как-то ухитрился отговориться. Мол, она просто звучит у меня в голове. Она в восторге воскликнула, что, наверное, у меня в голове пробудились какие-то ранние воспоминания. И сказала мне, как эта песенка называется. По моей просьбе даже потом нашла где-то слова. Сказала, что это было несложно. Пусть даже песенка совсем старая, но очень известная. Слыхали про «Битлз»? Ну да, наверняка слыхали. Четверо парней, которые хвалились, будто они известнее Иисуса Христа. Одного из них вроде пристрелили, насколько я помню. Родись я чуть пораньше, или будь у меня шанс с ними повстречаться, я наверняка убил бы их своими собственными руками. А перед этим спросил бы, на черта они вообще такую песенку сочинили. Текст оказался в точности для моей мамы. Она выбрала для себя просто идеальную песню. «Какую песню, говорите?» Называется она «Серебряный молоточек Максвелла». Бам-бам, молоточек Максвелла, вдруг прямо ей в башку летит. Ту-ду-ду-ду, бам-бам, молоточек Максвелла, ей от смерти уже не уйти. Ну, как-то так. Этот Максвелл убивает свою подружку, свою училку, даже судью, когда его ловят и судят. Колотит всех кто ему не приглянулся, своим серебряным молотком, с треском раскалывает им бошки. Почему из всех песен на свете моя мать напевала именно эту? Скорее всего, она и сама не сумела бы этого объяснить. Наверное, этот мотивчик, прилип к её губам, едва она его услышала. Мне очень хотелось как-то остановить эту кружащуюся в голове песенку. Но как? Я завизжал и заткнул уши, но без толку. «Адские врата?» Стоит их распахнуть, уже не закроешь. Я окунул голову в речку возле сада и держал там, пока не потерял сознание. Но в толще тёмной воды голос матери, напевающий знакомую мелодию, стал лишь ещё четче В точности, как тот голос, который я слышал из-под воды в ванне, когда был маленьким. В конце концов, я принял глупейшее решение. Решил отправиться повидаться с той, из-за которой эта песенка врезалась мне в голову. Каким же я был дураком? Хотя нет, тогда-то я был горд собой. Думал, что подрос и стал сильнее не только телесно, но и в собственной голове за шесть лет. Я, мол, уже не такой, как прежде. Я теперь не стану просто уворачиваться или прятать лицо, завидев летящий в меня кулак. Я теперь могу сам себя защитить, могу заставить её бояться себя, если захочу. Вот что я тогда думал. Вот как был сделан первый шаг сквозь врата ада. Вот что вернуло меня туда, где я перенёс столько боли и откуда я вроде бы навсегда сбежал.